Глава 10. Обсуждение. Двое за, один против. Вследствие этого предложение суверен Лебрахарда не принято. Предлагаю представителям всех академий обсудить его. Деловым тоном высказалась Отлулу. Ха. Я было верил, что ты проголосуешь за. Мой взгляд пал на Святого короля, однако вместо него ко мне обратилась Отлулу. Суверен Анас, во время судебного заседания у приглашённых экспертов нет права слова. Будьте добры отвечать только тогда, когда вам будут заданы вопросы. Ох, как же мне за себя стыдно. Впрочем, похоже, что мне не разделились. Думаю, ещё немного понаблюдать за тем, в каком ключе будет развиваться их совещание, не такая уж плохая идея. Ну раз так, то у меня есть вопрос. С какой целью ты проголосовал против собственного же предложения? Прибалинина спросил о Белламил Святого короля. Я просто сделал предложение, основываясь на примере аналогичного обсуждения в прошлом. Тот же ответил, он и начал всё объяснять. Хотя члены шестдесят Светек Верховных Академий раньше никогда не уничтожали, 400 лет назад произошёл похожий случай со вторжением в Средневодный мир, который присоединился к альянсу. Поскольку северяне, которые могли оказаться потенциальными преступниками, находились по блихитара, было выдвинуто предложение поместить их под надзор шестдесят Светек Верховных Академий. "Это и про тот случай, что ли? В итоге же оказалось, что это дело рук Ивантой Юной Леди Развенек?" Белами посмотрела на Касторию. В недавнее время мир бродсной пучины и Вяздина был враждебен по Блахитора. Похоже, что предыкания между ними будет много. На сей раз ущербкратно выше. Он не то же ни член шести Святых Верховных Академий. Мера строже надзора, предусмотренная законом Серебровводной Академии это доскональное внутреннее расследование с передачей подозреваемых под наш контроль. Поэтому я посчитал уместно внести подобное предложение. К самому предложению у меня нет претензий, но если ты посчитала его мясным, то почему сам проголосовал против него. Святой король Учтиво отреагировал на слова Беллами, и сказал: "Еона, леди измер обетной почины, затаившая на суверена опаснейшую обиду, Лебрахорт медленно взглянул на Кастория. Суверен мира кознечного дела, у которой на уме только создание демонических мечей. После чего он перевёл взгляд на выдающуюся мастерицу ведьма Беллами. Будет не объективно принимать решение, как следует всё не обсудив. В идеях о том, что в помещении под наш контроль всего одного присоединившегося календу мира на время поиска того, кто за этим стоит, нет никаких проблем. И в том, что мы легко найдем преступника, нет справедливости. Не лезь так пренебрежительно относиться к своим обязанностям, дамая. Костурья отвела взгляд, будто игнорируя его, а Биолами выглядела раздраженной. Батюшки советы и с каких пор ты стал практиковать подобные хождения вокруг да около? Задохнув, сказала она. Я понимаю, о чём ты. Однако взять мир под контроль, я всё равно никоим образом не подразумеваю его тотального захвата. Ты же и сам согласен со своим предложением, разве нет? Я считаю, что для достижения корректного результата необходим исчерпывающий процесс. По крайней мере, мы должны убедить мир, который собираемся взять под контроль, действовать как создаваемыми тобой священными мечами. Некачественно выкованный меч может легко сломаться, даже если он будет обладать той же остротой, что и нормальный. Ладно, ладно, я тебя поняла, сдаюсь. Видимо, придется таки взяться за дело в серьез. Беллами опустила ноги под стол, после чего Либрахарт обратил взгляд к столу Иви Зейна. Костория, ты имеешь полное право обижаться на него, однако здесь и сейчас идет судебное заседание шести академий. Нам нужно твое мнение как представителя Иви Зейна, не скованные личным отношением. Ты понимаешь меня? Эгелькранд Ронкдруа. Не отвечая на вопрос, сказал Костория. Ты сказал, что владеющих им сейчас заклинателей единицы. Но ну, а сколько конкретно? По тем, что их единицы, я имел в виду, что выяснить, кто им владеет, будет трудно. На мой взгляд, одним из них может быть Верховный владыка демонов. Высока вероятность, что таковыми могут являться и некоторые другие владыки демонов. А, а раз о Нанских львов разрушения он не коснулся, потому что о них даже упоминать не нужно. Как по мне, среди других шести святых Верховных академий вполне могут найти стекта, способный применить его. Это всё, что известно. Святой король повернулся к Тулулу. Неизвестна магические законы какого мира используют заклинание магии источника Эгльгронангдро, но предположительно глубоководного. Согласно записям по Блехитаре, первым его применил первый владыка демонов Тиран Разрушитель Амур, и поэтому он считается его создателем. Велика вероятность, что им владеют владыки демонов или те, кто близки к ним, и я полагаю, что таких меньше 10. Значит, это магия из чёз знавшего первого владыки демонов? Задумавшись, Беломис скрестила руки. А что если он вернётся? Тиран-разрушитель? Беломике внул в ответ на вопрос Лебрахарда. Я сильно сомневаюсь, что он, тот, кого называли наиболее близким по силе к верховному владыке демонов, мог сгинуть. Тиран-разрушитель вполне смог бы без особых проблем уничтожить Волфуралу. Остаётся вопрос, почему и по какой причине он вдруг сделал свою цель по Блахитаре? И если размышлять в таком ключе, то вопросы у тебя не закончатся никогда, и ты всё равно ничего не поймёшь. Вопрос в том, есть ли хоть малейшая вероятность того, что это мог быть он. Леброхард скрестил руки и опустил взгляд на стол, после чего Кастория холодно сказала: "В таком случае, я думаю, что то, что он называет себя тереном владыкой демонов, это совпадение". Такую идею легко понять. Она будто хочет сказать, что желая через данное предложение поместить мир Мелитии под контроль шести святых верховных академий, Интересно, что она задумала сделать после этого. Не похоже, чтобы у тебя были хоть какие-то доказательства. Заткнись. Я сделал, как она мне сказала, и молча улыбнулся, из-за чего она раздраженно щелкнула языком. Но я даже не знаю, кастория. Допустим, что он Анас, или сам Тиран Разрушитель, или же его подчиненный. Зачем ему тогда брать такое подозрительное прозвище? Может быть, его цель заставить нас так думать. Моментально возразил Акостори Билами. Это в любом случае дает обратный эффект, потому что всегда есть кто-то вроде тебя, у кого это вызовет подозрения. Сидя он тише воды, нежели травы, его бы вообще сюда не вызывали бы. Даже специально использовать Эгель Гронандров в такой момент будет только полный идиот. И что в итоге? Мы еще ничего не решили. По крайней мере теперь Пабло Хитара не может позволить себе сводить глаз с Анаса. На Миг Билами замолчало. Но с этим не спорю. Хм, а у него талант, найти до чего докопаться. Или же он действительно так думает? Он зовет себя Владыкой демонов, может выходить в Серебряный океан, будучи жителем пузырчатого мира, является непригодным, превратил верховного бога в свою собственность. Все его истинства идут в разрез с нормами наших миров. Мне доводилось мельком об этом слышать, но поверить в это трудно. А проверка часом не ошиблась? – спросила Биламио Туллу. Нет. Категорически сказала отто Лулу и начала все разъяснять. Я лично подтвердила это. Слова Кастури основаны на фактах. Мир Мелети, о котором правит Свирен Анос, прошел через эволюционный путь и отличен от всех миров поблехитара. А она отняла Баландиаса королевскую тигрицу Мейтилен. Тут же начала Кастури. Утратив верховного бога Баландиас, который обладал большим количеством огненной росы, превратился в пузырчатый мир. Возможно, таким образом они планируют разрушить поблакитары изнутри. Громкие слова для выходца из мира бедственной пустыни. Кто, как ты думаешь, до недавнего времени воевал с хайфолией? Пораженно высказалась Беллами, несмотря на спокойное поведение, ее острый взгляд пронзил костюрью. А в этом часом не пытаетесь использовать мир милитиа в качестве прикрытия? Я говорю это лишь потому, что вы сказали мне отбросить мои личные отношения к нему, а так-то мне все равно. Отводя взгляд с невозмутимым видом. Костурья подперлась шоку рукой. Ведь вся с Гено дурачка. О, я смотрю, тут кого-то совсем не воспитывали. Хотя что с вас зверей взять? Белла мир спокойно сверкнула глазами. Я говорю, что такое поведение не вызывает доверия. Изначально они жители разных миров, их интересы совпадают отнюдь не часто. Тем более и Визаи на только недавно присоединились к альянсу, и они не могут просто так взять и принять тот факт, что теперь они их союзники. Соверен Мира магической пули, занимающего первое место в иерархии, не явился и приказал своему посланнику просто молча наблюдать за заседанием, несмотря на уничтожение одного из членов шести святых верховных академий. Вдобавок к этому представитель последней оставшейся академии опаздывает. Назвать их полноценным альянсом можно, разве что с очень большой натяжкой. Я считаю, что в ее словах есть смысл и это стоит обдумать, сказал святой король Либрахарт, нарушая повишенную напряженную атмосферу. Что-то я тебя совсем не понимаю. Неужели ты доверяешь Костории? Проворчала Беллами и скрестила обе руки за головой. При наличии опасения от них следует избавляться. От Лоло, а прости приглашенного эксперта. Вас поняла. Согласно седьмой статье договора Академии по блахитара, свидетели, приглашенные эксперты и обвиняемые на судебном заседании клянутся, что в их словах не будет ложных показаний. В противном случае они лишаются всего, что у них есть. Однако у них есть право хранить молчание. Сказала Оттолу деловым тоном и нарисовала магический круг. "Джазот". Она, как всегда, вставила туда заводной ключ и провернула его. "Давайте проверять по очереди. Можем ли мы полагать, что у Васа Мирамелити нет намерения вредить по блахитару?" Без колебания, подписав Джазот, я ответил: "Я пока не знаю". Взгляд Святого Короля стал немного острее. "Не могли бы вы подробно разъяснить, что вы имели в виду?" "Что ты? Просто мы совсем недавно пришли сюда." Хотя, судя по тому, что я наблюдаю, это абсурд, но идеал по блахитара, штиль серебряного океана. Если это не ложь, то я желаю сотрудничать с вами. Хотя я улыбнулся и ему сказал: "Возможно, не обойдётся без небольшого применения грубых методов лечения". Святой король молча взглянул на меня, а затем тут же спросил: "Не могли бы вы в таком случае, как наш единомышленник, назвать цель своего присоединения к поблахитара?" Я не принужденно указал на костур и большим пальцем и ответил. Она охотилась за моей матерью. Мы последовали за ней и добрались сюда. Быстрее всего защитить себя. Присоединиться к вам. Расскажите нам, в каком мире, сколько лет назад и кто научил вас Эгельгрунангдруа. Около двух тысяч лет. В миг, когда я произнес это, в углу моих магических глаз промелькнуло пламя. Реакция Эквивесовой печки. Моя мама в опасности. До двух тысяч лет что? Или же есть что, чем вы не можете рассказать? Простите, похоже у учеников Академии Владыки Демонов возникли небольшие неприятности. Я скажу быстренько разберусь с ними. Я направил магическую силу в зафиксированный телепортационный магический круг, чтобы активировать его, однако реакция не последовала. Славян Анос, вам запрещено уходить отсюда, пока идет судебное заседание. Если вы попытаетесь сделать это силой, то мы заберем 10% огненной расы вашего малого мира в качестве наказания за нарушение закона Паблохитара. Хм. А вот я и нашёл один неприятный закон. Сказав это, я взглянул на Касторию. Она, как всегда, отвернулась с невинным видом, продолжая держать глаза закрытыми. Если цель моя мама, то нам мне приходят только и везенье. Выходят они дожидались момента, когда я не смогу в любой момент прийти к ней на помощь. Простите, но для поблехитаро судебное заседание имеет приоритетную важность. Взамен я предлагаю вам помочь нам, чтобы закончить его как можно скорее. Если вы честно ответите на наши вопросы, то всё закончится быстро. Вы понимаете меня? Его разработал я в нашем мире Мелитее примерно 2000 лет назад. На мгновение их это озадачило, но затем Леберохардск скрестил руки, а Биоламина хмырилась. Судя по всему, они оба этого не ожидали. Тем временем я направила магические глаза на поле зрения Иджесса по подключённой к нему магической линии.